«Денис!» «Вика, ну ты скоро? Мы так опоздаем!» Глядя на часы, нервно спросил я. Над сестрицей уже несколько часов колдовали стилисты. После развода с Беляевым Виктория с Максиком переехала жить к нам в особняк. «Да, все, иду! У нас еще куча времени!» Наконец показалась на лестнице «Вика!» Я посмотрел на сестру и понял, что не зря она столько времени потратила на сборы. Она выглядела потрясающе. После того, как сестра стала свободной, у нее нет отбоя от кавалеров, но она явно не спешила снова окунуться в омут с головой. У меня тоже серьезных отношений не было. Вот так и получилось, что на свадьбу лучшего и теперь единственного друга — Мы шли вместе. Вообще, конечно, не верится, что Руся так долго ходил в холостяках. Я думал, что он первый из нас женится и заведет детишек. Подставляя вики свой локоть, смеясь, сказал я. Знаешь, по своему опыту скажу, что лучше с этим делом не торопиться, хотя кое-кто слишком тянет. Почему ты уперся и не хочешь с ней поговорить? Я уже говорил, что ее мать меня не подпустила к ней. Я несколько недель оббивал порог ее дома. Нервно ответил я. Мне не хотелось снова вспоминать те дни, когда я еще тешил себя надеждой вернуть моего ангелочка. Ты меня удивляешь. Раньше ты не отступал и добивался своего всегда. Почему так рано сдался? потому что у нее стала налаживаться личная жизнь без меня. Ее мать сказала, что у нее появился хороший, достойный парень, и они ждут ребенка. Я, конечно, не поверил, но потом сам лично увидел ее с животом в сопровождении какого-то мужчины. Что я должен был сделать? Снова доставить ей боль. Вика пожала плечами и ничего не ответила. Мы сели в машину и поехали к месту празднования свадьбы. Мне не терпелось посмотреть на девушку, которая смогла поймать в своей сети нашего святошу. А еще хотелось бы узнать, почему я до сих пор с ней не знаком. Пока мы ехали, телефон Вики не смолкал. Постоянно приходили СМС, читая которые, девушка нервничала и недовольно цокала. «Говорю тебе, нельзя ей говорить. Она сбежит снова, и тогда они никогда уже не будут вместе. Мы же договорились!» Стараясь как можно тише, сказала Вика в телефон. «В чем дело?» — с подозрением спросил я, когда сестра сбросила звонок. Все в порядке. Это тебя не касается!» — ответила она и улыбнулась. «Но этот взгляд я знал хорошо». Моя сестричка что-то задумала. Только вот я никак не мог понять, что. Говори, я тебе не верю. Демон, ну расслабься ты уже, все будет хорошо. Разве я когда-нибудь делала тебе что-то плохое? Я решил не допрашивать Вику. Все равно это было бесполезно. Эта чертовка приготовила какой-то сюрприз для меня. Что же, пускай. Давно пора разбавить мою пресноватую жизнь. Может, хочет познакомить меня с одной из своих сногсшибательных подруг. После расставания с Ангелинкой все девушки казались мне какими-то блеклыми. Они словно безликие куклы появлялись и исчезали из моей жизни. Я решил, что хватит хандрить. Сегодня на свадьбе я точно оторвусь на полную. Было даже такое чувство, что я, возможно, встречу свою судьбу. Теперь у меня зазвонил телефон. И в трубке я услышала обеспокоенный голос Руслана. «Демон, ты где? Едешь уже?» «Братан, у нас беда. Моя невеста уже на полпути в ЗАГС и попала в пробку. А она забыла наши кольца дома. Это катастрофа!» «Почему вообще кольца у нее?» — удивился я. «Но это не важно. Ты сможешь сгонять за ними? Запасной ключ возьмешь у вахтерши. Прошу, брат, это же моя свадьба!» Жалобно прочитал в трубку Руся. «Что еще мне оставалось делать? Конечно, отпустить водителя с Викой ехать дальше, а самому пересесть на такси и ехать спасать свадьбу друга». После поступка Беляева мы еще сильнее сблизились с Русей. И теперь я не мог позволить, чтобы самый счастливый день в жизни мужчины и его невесты был испорчен.